Маша тогда тоже гадать начала, что может быть не так с новорожденной девочкой. Да что угодно. Одних врожденных пороков в медицине известно больше тысячи. Вот не повезло людям. Богатые, успешные, далеко не юные. А их первый и единственный ребенок, похоже, родился больным. Разумеется, газеты не остались равнодушными к появлению у кривцовых наследницы, однако никому из журналистов, даже вездесущей милени, так и не удалось своими глазами увидеть новорожденную. В свет ее не выводили и уж тем более не устраивали с ней фотосессий, и писаки в итоге пришли к выводу, впрочем никем официально не подтвержденному, что Лиза Кривцова родилась с синдромом Дауна. Наверное, поэтому малышку и прячут от посторонних глаз. А когда матери за 40, вероятность рождения Дауненка чуть ли не 1 к 20. Кривцовы так и не предъявили тусовке свою дочь, хотя сами на публике появлялись. Маша регулярно читала. Макар Миронович то посетил в составе российской делегации Южную Осетию, то торжественно перерезал ленточку на открытии детского домотворчества, то вновь избран депутатом. Его жена тоже в «Светской хронике» мелькала частенько и даже несколько раз была замечена в объятиях популярного фигуриста Игоря Илюшина. И своими спортивными клубами она занималась активно. Первый в России открыла классы по аква-йоге, выступила организатором международного фестиваля фитнеса, а полтора года спустя маленькая Лиза вновь привлекла к себе внимание. Написали о ней в августе 2006 года. Через семь дней после авиакатастрофы, которую сразу назвали крупнейшей в истории российской авиации, самолет, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург, пытался проскочить над грозой, потерял управление и свалился в плоский штопор. Погибли 170 человек, все пассажиры и члены экипажа. А Лиза и ее мать в той ситуации спаслись. О случившемся сообщали так. Нашему корреспонденту удалось выяснить, на разбившийся борт опоздали шесть пассажиров. Двое из них, столичные студенты, банально переборщили с прощальной выпивкой на пляже и явились в аэропорт, когда самолет уже улетел. А еще четырьмя счастливчиками оказались известная бизнес-леди Гелена Кривцова с малолетней дочерью Елизаветой и сопровождавшая их няня Анастасия Павлючкова, а также охранник Николай Володин. Елена Кривцова, владелица сети фитнес-клубов, вместе с ребенком отдыхала в известном Анапском санатории «Луч», и как раз этим рейсом планировала вылететь в Санкт-Петербург, где должна была встретиться со своим супругом Макаром Кривцовым. Пассажиры явились в аэропорт за полчаса до вылета, однако на рейс так и не зарегистрировались. По нашим данным, маленькой Лизе Кривцовой вдруг стало плохо. У девочки поднялась температура, она плакала и кричала, что не хочет в самолет, там будет страшно. Елена Кривцова вместе с няней тщетно пытались успокоить ребенка, однако, убедившись, что у девочки действительно жар, а рыдания перешли в истерику, приняла решение остаться в Анапе и обратиться к врачу. Это, как оказалось, спасло им жизнь. Вот это да! Ну и ребенок! «Девочка, что ли, ясновидящая? Омен, Будущая Ванга?» Машу всегда поражали люди, которые действительно что-то могут. Не фокусы показывать, как в битве экстрасенсов, а действительно способны творить чудеса. Она и сама иногда пыталась заглядывать в будущее. Полное дилетантство, конечно, но... Иногда кое-что получалось. Например, подруги Милене предсказала тему сочинения, которое на вступительных будет. Велела особенно тщательно лирику Пушкина простудировать. На экзамене, правда, Евгения Онегина дали, но все равно ведь угадала. К тому же Онегин, чем не стихи, ну и по мелочи иногда срабатывала. Не хотелось, допустим, в библиотеку ехать, Маша не ехала. И на следующий день узнавала, что правильно все равно там санитарный день был. А уж люди, которые способны предвидеть авиакатастрофу, вызывали у нее самое искреннее восхищение. Конечно же, Мария немедленно пожелала обсудить ситуацию с Миленой. Но подруга только вздохнула. «Да не знаю я, не знаю ничего. Хотя уж давно к этой риске подбираюсь. Еще с ее рождения, когда слухи ходили, что она даун, а это так». Ну, странная она, это точно. А насчет Дауна? Бог весть, поморщила Смилена. А ты ее видела хоть? Да, кивнула та. Первый-то год родители ее прятали капитально, а потом вроде расслабились. Кривцова старшая ребенка с собой и на курорты стала брать, и в санатории возить. Тут уж сама понимаешь, от журналистов не скроешься. Ну, и? А что ну? Дауны. Они ведь тоже разные бывают. Есть такие, что сразу не видно, а есть с виду почти нормальные. У Лизы этой косоглазия нет, и пальцы на руках не кривые, если тебя внешние признаки интересуют. Но что-то с ней не в порядке. Это точно. Какая-то она совсем на ребенка не похожа. Никогда не бегает, не играет. На пляж ее приводят, сидит, смотрит в одну точку. И так хоть час, хоть два. И не разговаривает почти. А наличка ничего, даже симпатичная. Глазища такие огромные, носик тоненький. А что ты вдруг заинтересовалась? Ну... Я ж давно человека ищу, улыбнулась Маша. Ну, такого, кто реальные чудеса творить может. Подумать только. Авиакатастрофу предсказала. Да ничего она не предсказала. Совпадение просто. Хмыкнула Милена, но пообещала. Ладно. «Буду вас строго уха держать. Если еще чем отличиться, твоя Лиза, сразу сообщу». Однако вновь девочка блеснула лишь спустя полтора года. В Москве проводили новогодний бал, очередную светскую тусовку. Немного оперы, пара балетных номеров, дамы в вечерних платьях, господа в смокингах. На мероприятии в числе прочих именитых гостей Пожаловала и госпожа Кривцова. Сопровождали ее маленькая дочь, одетая точно в такое же платье, как мама, и, естественно, няня. — Я, конечно, все время около них крутилась. Ты ж попросила, — рассказывала Милена. Ну, что тебе сказать? — Может, конечно, девчонка и дау, но мозги у нее работают. Это факт. Знаешь, прикольно, как вышла, а? Васька — хроникер из пресса. Их сфотографировать попросил, Кривцова, ясный пень, отказываться не стала. На хорошей бумаге этот пресс выходит, и тираж солидный. Обняла свою дочку, позирует, а малявка от нее все время. Ну вот не отталкивает, конечно, но вот как-то так отстраняется. Я слышу, мамашка ей шипит, «Встань ко мне ближе!» А Лиза ей тоже шепотом, «Опять, мамуля, на публику работаешь?» Маша одобрительно хмыкнула. Милена, вдохновленная поддержкой подруги, продолжала, но не в этом прикол. На том балу новогоднем ты, наверное, слышала, инцидентик случился. У Малыгина, ну, воротила из нефтегаза. Охранник скончался скоропостижно. Упал и все. Ну, народ, конечно, засуетился. Молодой мужик, здоровенный шкаф и вдруг без сознания валяется. Все вокруг столпились, искусственное дыхание делать пытаются. Алиска, слышу, в этот момент говорит, я как раз рядом стояла. Зря весь шум. Он уже умер. Мать на нее, конечно, взвелась. Что, мол, пискля несешь, если не понимаешь ничего? А девчонка спокойно так ей отвечает. Все я понимаю. У него сердце не выдержало. И, знаешь, потом вот так и объявили. Инфаркт. — Забавно, — протянула Маша. — А девчонке, ты говоришь, всего три года? — Почти, — кивнула подруга. — Иные дети в этом возрасте и говорить еще не умеют, — задумчиво произнесла Мария. — Ох, познакомиться бы с этой Лизой! — А я б написать о ней хотела, — мечтательно выдохнула Милена. — Ты представляешь, какая тема! — Растет, мол... Наша родная ванга, ведьма-колдунья, дочь депутата, восемь сухо будет. Ну так напиши. Жаль, нельзя. А что? Депутат Кривцов, человек жесткий. Он мирится с тем, что мы в его личную жизнь вторглись не будет. И если что, вдруг не по нему, в суд обращаться не станет. Убьет тебя, что ли? Убить не убьет, но... «Добьется, чтоб уволили? Точно. А газету может спонсоров лишить. И главнюгу нашего уберет. В общем, ну, неприятности не оберешься». «Да, ты права», — кивнула Мария и задумчиво добавила. Ну, хоть бы посмотреть на эту Лизу». «Ага», — хихикнула подруга, — «подкараулить ее. И в ученицы к ней попросись. К девчонке-то».